Глава 47. 18 января. Я ожидаю наступления дня с замиранием сердца. Как я встречусь с Гобертом? А что, если он меня выдаст? Но нет, это нелепо. Если я расскажу о происшедшем, о том, как Гобарт припрятал провизию нам в ущерб, как он спокойно питался, а мы умирали с голоду, его немедленно, безжалостно убьют. Несмотря на все доводы, тревожные мысли роятся в голове, и я трепетно жду рассвета. «Мизерный кусок сала?» «Последний», — звучат в ушах слова Гобарта, — моментально утолил голод. Я больше не страдаю, и меня не мучает раскаянье, что я не разделил эту жалкую находку с остальными. Как я не подумал о мисс Герби, об Андре, о старике Литурнере. Луна поднимается всё выше и выше на горизонте. Занимается рассвет. День наступит быстро. В низких широтах не бывает ни утренней зари, ни вечерних сумерек. Я не сомкнул глаз. Как только начал рассеиваться ночной мрак, мне бросилась в глаза бесформенная масса, качающаяся на мачте. Я не мог рассмотреть, что это такое, и продолжал лежать на парусах. При первых солнечных лучах я ясно различил болтающееся на верёвке человеческое тело. Какая-то непреодолимая сила поднимает меня с парусов и увлекает к мачте. Из моей груди вылетает нечеловеческий крик. На мачте болтается повесившийся Гоббард. И я, я виновник самоубийства. Все просыпаются, разбуженные моим воплем, и устремляются к висельнику. Но их влечёт нежелание спасти несчастного, если в нём ещё тлеет хоть искра жизни. Совсем не это. В одну минуту верёвка обрезана, холодный труп снят. Боцман, Даулас, Джинкстроп, Фальстен, остальные склоняются над ним. Нет, я не хочу, не могу перенести это зрелище. Я не принимаю участия в пиршестве. Ни мисс Герби, ни один из литурнеров не решили с такой ценой облегчить страдания. Я не знаю, как поступил Роберт Куртис. У меня не хватило духа спросить его. Что касается остальных, они буквально превратились в хищных зверей. Мисс Герби, Литурнера и я запрятались в палатку, чтобы не видеть происходящего. Укрыться же от лязганья зубов и радостных возгласов, наполнивших воздух, не было возможности. Андре Летурнер вне себя от негодования хотел броситься на каннибалов и вырвать обезображенный труп, я должен был вступить с ним в драку, чтобы удержать юношу. «Ведь Гобарт умер сам. Они его не убили. Они вправе поступить так, как они поступают. Лучше съесть мёртвого, чем живого», — всплывают в памяти слова Боцмана. «Первый шаг сделан». Быть может, это пролог к отвратительной, кровавой драме, которая в недалёком будущем разыграется на плоту. Я стараюсь успокоить Андре, но он слишком удручён событиям и не внимает благоразумным словам. Надо же быть рассудительным. Вот мы умираем от голода, а их, наших товарищей, быть может, минует злая доля. Гоберт, благодаря сделанным им запасам, был самый здоровый из всех. Он не страдал никакой хронической болезнью и умер в полном расцвете, нанеся себе сам смертельный удар. Но, Боже, мой рассудок мутится. Неужели я завидую людоедам? Между тем плотник Даулас возвышает голос. Он предлагает, испарив на солнце морскую воду, собрать осаждающуюся соль и посолить остатки. «Верно!» Соглашается боцман. Предложение плотника единодушно принято. На плоту водворяется глубокая тишина. Я решаю, что все спят. Они сыты.